Глава четвертая. Когда Ма Жун вошел в кабинет судьи Ди, старшина Хун помогал господину облачаться в тяжелое церемониальное платье из зеленой парчи с расшитым золотом воротником. Пока судья поправлял перед зеркалом черную шапку с жесткими крылышками, Ма доложил ему о разговоре с портным. «Не знаю, что обо всем этом и думать», — нахмурился судья Ди. Хун просмотрел дела пропавших без вести, но тоже безрезультатно. «Объясни Мажуну, что ты нашел, старшина!» Старик взял со стола лист бумаги. На четвертый день девятого месяца, прочитал он, было заявлено об исчезновении двух человек. Торговец с лошадьми заявил, что у него пропала дочь, но в следующем месяце она объявилась. прибыв из-за границы от кочевников с мужем и маленьким ребенком. Потом брат кузнеца по имени Минь-Ау сообщил, что тот уехал 6-го числа 9-го месяца, да так и не вернулся. Для полной уверенности я просмотрел все записи, относящиеся к году змеи, но ни единого упоминания имени Нефрит не обнаружил. В кабинет донеслось гудение большого бронзового гонга у входа в суд. Три удара возвещали о начале заседания. Старшина Хун отодвинул ширму, отделяющую кабинет судьи Ди от зала суда. На ее фиолетовом фоне было вышито золотом крупное изображение единорога, традиционного символа мудрости. Судья поднялся на возвышение и сел за высокий стол, покрытый свисающей до полу красной тканью. На столе лежало несколько документов, а рядом... Большой сверток в промасленной бумаге. С любопытством взглянув на сверток, судья спрятал кисти рук в широкие рукава и пристально осмотрел зал. В просторном зале с высоким потолком стояла удивительная прохлада. Зрителей набралось всего около дюжины, и все они примастились поодаль от возвышения. Очевидно, они пришли сюда отдохнуть, от изнуряющей жары, а не для того, чтобы присутствовать при разбирательстве увлекательного дела об убийстве. Восемь стражников выстроились в два ряда, а их начальник встал отдельно с кнутом в руке. На его широком кожаном ремне висели две пары железных браслетов. За его спиной судья увидел четырех простолюдинов в аккуратных голубых куртках. Им явно было не по себе. Слева от возвышения за низким столиком сидели два песца, готовые записывать ход судебного заседания. Когда старшина и Мажун встали за креслом судьи Ди, тот ударил молоточком по столу. «Объявляю заседание суда Ланьфана открытым», — громко сказал он и, прочитав повестку дня, приказал начальнику стражи подвести обвиняемого к столу. По знаку старшего двое стражников подтащили к столу человека в залатанной коричневой куртке и широких штанах. Судьяди окинул взглядом его загорелое вытянутое лицо с неровными усами и коротенькой бородкой. Длинные грязные волосы с сальными патлами свисали ему на лоб. Стражники поставили его на колени перед возвышением. Начальник стражи встал сзади, помахивая кнутом. Судья Ди сверился с лежащей на столе бумагой и, подняв глаза, сурово произнес. — Вы, Аулю, 32 лет, без определенного занятия и места жительства. — Да, — взвыл обвиняемый, — но я хочу сказать здесь и сейчас, что... Начальник стражи опустил рукоять кнута на плечо Аулю. — Отвечайте только на вопросы достопочтенного судьи, — рявкнул он. «Начальник стражи огласите дело!» Тот вытянулся перед судьей и, степенно прочистив горло, начал. <coughs> «Вчера этот человек ел свой вечерний рис в заведении Дзяо у восточных городских ворот с эн печально известным в наших местах бродягой и смутьяном. Выпив четыре кувшина вина, они поссорились из-за платы». Хозяин заведения, Цзяо, вмешался и помирил их. Потом Аулю и Сэн Сань стали играть в кости. Проиграв несколько раз подряд, последний вскочил и обвинил Аулю в мошенничестве. Началась драка. Аулю замахнулся на Сэн пустым кувшином из-под вина. Хозяин обратился за помощью к другим посетителям. и совместными усилиями им удалось выдворить обоих из заведения. Свидетель слышал, как сэн пообещал Аулю разделаться с ним в безлюдном храме, то есть в старом буддийском храме пурпурных облаков, почтенный господин судья, что стоит на холме за восточными воротами. Он уже более десяти лет как заброшен, и там ночует всякое отребье. Обвиняемые и сэн отправились туда вместе? — спросил судья Ди. — Конечно, почтенный господин судья, караульные у восточных ворот подтвердили, что за час до полуночи двое вышли за ворота, осыпая друг друга бранью. Солдаты предупредили, что ворота на ночь закрываются, и Аулю крикнул в ответ, что они все равно не вернутся. Обвиняемый поднял голову, желая что-то сказать, но начальник стражи угрожающий качнул кнутовищем, и тот снова склонил голову к полу. Сегодня на рассвете охотник Мень явился в суд и доложил, что, зайдя в храм отдохнуть, обнаружил перед алтарем мертвеца. Я сразу же поспешил туда, прихватил двоих людей. Отсеченная голова покойника валялась рядом с телом в луже крови. В жертве я тотчас узнал разбойника Сэн Саня. Орудие убийства лежало там же. Тяжелый, обоюдоострый монгольский топор. Я осмотрел сад вокруг храма. и нашел обвиняемого спящим под деревом. Его куртка была залита кровью. Опасаясь, что преступник убежит, пока я буду ходить за приказом на арест, я задержал его на месте по обвинению в бродяжничестве. Когда Аулю сказал, что последний раз его могли видеть в заведении Цзяо, я тотчас отправился туда, и господин Цзяо рассказал мне о ссоре. Он присутствует в зале суда вместе с двумя свидетелями ссоры и охотником Менем, и готов дать показания. Судья Ди, кивнув, повернулся к Мажуну. «Тебе не кажется странным, что ссора между двумя бродягами разрешилась с помощью топора?» — тихо спросил он. «Да, мой господин. Обычно они пускают вход ножи или дубины». «Посмотрим на орудие убийства». «Мажун?» развернул сверток, лежавший на столе. В промасленной бумаге оказался двойной топор с кривой рукояткой около трех чьи длиной, чьи меры длины равные 32 сантиметрам. Остро заточенное лезвие покрывало засохшая кровь. Конец рукояти венчала бронзовая голова скалящегося демона. «Откуда убийца взял столь необычное оружие?» «В храме, почтенный господин», — ответил начальник стражи. «В зале храма нет ничего, кроме старого алтаря у дальней стены, но в боковой нише стоят две алибарды, юэ, и два топора. Когда храм еще не действовал, это оружие использовалось во время ритуальных танцев, и, уходя, монахи оставили его». Эти предметы никто не осмеливался красть, потому что они освещены и могут принести несчастье. — У сын Саня есть какие-нибудь родственники? — Нет, мой господин, у него был брат по имени лау но он не так давно переселился в округ Тонь-Кань. Хун наклонился к судье. — В отчетах о расследованиях, проведенных вашим предшественником, мой господин, Я отыскал сведения о том, что Лао Ву вместе со своей сожительницей был приговорен к шести месяцам тюрьмы за кражу свиньи. Спасибо, Хун. Аулю, расскажите суду, что произошло вчера вечером. Ничего, благородный господин, совсем ничего, клянусь. Сэн Сань мой лучший друг, зачем мне... «Между вами произошла бурная ссора, и вы хотели ударить его по голове кувшином. Вы это будете отрицать?» «Нет, мой господин. Мы с Сен-Санем всегда ссорились. Это помогало скоротать время. А кроме того, Сен-Сань обозвал меня жуликом, когда мы играли в кости. А я действительно жульничал. Я всегда это делаю. А Сен-Сань старается меня поймать. В этом-то весь смак...» «Поверьте, достопочтенный господин, я его не убивал, клянусь, я никогда и волоска не тронул на чужой голове, я бы ни за что...» Судья стукнул молоточком. «Расскажите, что случилось, когда вы ушли из заведения?» «Мы вместе отправились к восточным воротам, достопочтенный господин, дружески поругивая друг друга, а как только миновали ворота, пошли под руку, распевая песню». сенсань помог мне забраться по лестнице потому что я очень устал все утро таскал дрова для старого скряги когда мы пришли в сад енссаннь сказал что он пойдет в храм и ляжет спать на алтарном столе а я свалился там же под деревом поскольку засыпал на ходу проснулся я только утром когда этот он помедлил взглянув на кнут в руке начальника стражи но все же договорил начальник «Стал пинать меня под ребра и обзывать убийцей!» «А в храме еще кто-нибудь был?» «Не души, благородный господин!» «Судебный лекарь осмотрел останки?» «Да, господин судья, вот отчет!» Начальник стражи вынул из рукава свернутый лист бумаги и почтительно обеими руками положил на стол. Судья Ди взял документ, а Ма Жун со старшиной стали читать, заглядывая ему через плечо. — Странно, зачем понадобилось отсекать голову? — задумчиво пробормотал Мажун. — Ведь достаточно было бы перерезать глотку. Судья Ди обернулся к помощнику. — Лекарь утверждает, — тихо сказал он, — что на теле нет ни шрамов, ни других следов насилия. Поскольку Сэн-Сань был настоящим разбойником и бродягой, мне это кажется довольно любопытным. Он немного подумал, поглаживая длинную черную бороду, затем вновь обратился к обоим помощникам. «Наш лекарь — травник. Человек он хороший, но в судебном деле неопытен. Думаю, нам лучше самим осмотреть останки, прежде чем закончить допрос». Он ударил молоточком, — Начальник стражи отведите обвиняемого в тюрьму. До особого распоряжения объявляется перерыв. Судья встал и в сопровождении помощников проследовал за ширму с единорогом.